Клава зашла в подвальчик, над входом в который красовалась внушительная вывеска «Копи-центр». Ниже буквами поменьше было написано «Цветные и черно-белые ксерокопии», «Печать из файлов», «Сканирование документов». В подвальчике скучал парень с кольцом в носу и татуировкой на щеке. Татуировка изображала кота в красно-синей форме Человека-паука. «Прикольная татушка», — одобрила Клава. «А хочешь, я покажу, какая у меня на попе?» «Хочу», — оживился парень. «Размечтался. Я вообще-то по делу пришла. Мне ксерокопии сделать нужно очень много. Если много, у нас скидка». «Вот и хорошо. Мне нужно вот это скопировать 200 раз, причем непременно обе стороны». И она протянула парню листок с двухсторонней печатью. Парень посмотрел на этот листок и почесал в затылке. «Ну, я вообще-то не знаю, это разве можно?» «А где сказано, что нельзя?» «Нигде. А все, что не запрещено, разрешено». «Ну, ты вообще-то работаешь или мечтаешь о светлом будущем?» «Тебе заказ принесли, а ты мнешься. «Но ты с этим ничего плохого делать не будешь?» «Да нет, конечно. Это просто прикол такой будет. Приятеля одного хочу разыграть». «Ну, если разыграть, тогда ладно». «Я сам приколы люблю». «Ну, видишь, как удачно. У нас с тобой, можно сказать, общие интересы». «Оба любим приколы и татушки». «Так, глядишь, я тебе все таки свою татушку покажу». Парень снова оживился и принялся за работу. До северного кладбища Мила добралась на автобусе. Можно было и на электричке, но как раз днем они ходят редко. Летом еще туда-сюда, а осенью совсем плохо. Все это рассказала Миле словоохотливая бабуля с кошелкой, из которой торчало что-то пышное и зеленое. Роза эта белая, пояснила бабуля. У сестры на могилке хочу посадить. Сестра белый цвет любила. Как зацветет в июне любы дорого. А тебе куда? Мила сказала, что в похоронное агентство вечная память. Так что, когда автобус остановился у ворот кладбища, бабуля любезно показала дорогу. «Да не прямо иди, а вот тропиночка есть узенькая, так быстрее будет», — напутствовала она. «Как мостик через канаву перейдешь, так налево иди мимо баков мусорных, а там уж и будет эта самая вечная память. Только я тебе вот что скажу», — бабуля доверительно понизила голос. «Ты там поосторожнее, денег много сразу не давай, а лучше вообще с ними не связывайся». «Какие-то там дела нехорошие творятся, хотя с тебя вроде и взять нечего». Мила пообещала быть осторожной. Бабуля подхватила свою кошелку и бойко почесала по дороге, а Мила, пользуясь указаниями, быстро нашла тропинку. Народу из автобуса вышло прилично, но все быстро рассредоточились, так что по тропинке она шла одна, не определив, хорошо это или плохо. Мостик оказался обычной доской, перекинутой через канаву. Мила едва не навернулась в длинном плаще. На другом берегу были кусты, обойдя которые, Мила свернула налево. Дороги не было никакой. Она вымазала чужой плащ колючками от репейника, вляпалась в подозрительную грязь и, наконец, увидела двухэтажное здание из серого кирпича. Может, это и была вечная память, но вокруг было тихо и безлюдно, спросить не у кого. Впрочем, Мила и не стала бы этого делать. Она подошла к зданию сбоку и обошла его, стараясь держаться подальше от окон. Перед дверью была площадка, покрытая растрескавшимся асфальтом. Машин на ней было мало. И тут Мила увидела, что как раз заворачивает тот самый черный микроавтобус, который врезался ей в память надолго. Ну да, вот и надпись на боку затейливым славянским шрифтом. «Вечная память. Все для похорон». Мила спряталась обратно за угол и увидела оттуда, что из микроавтобуса вышел долговязый тип, руки и ноги которого двигались сами по себе, не в такт походке. «Ага, старый знакомый паук!» Мила испуганно отшатнулась, но паук не стал подниматься на крыльцо и входить в главную дверь. Он свернул за угол, к счастью, не туда, где пряталась Мила. Больше из машины никто не вышел, так что Мила, перебежав площадку, пустилась вслед за пауком. Он как раз обошел здание и остановился сзади, возле маленькой незаметной двери, однако на ней был кодовый замок. Паук нажал четыре цифры, дверь открылась, он наклонил голову и протиснулся в узкий проем. Мила в это время пробежала несколько шагов почти неслышно, моля Бога только о том, чтобы не запутаться в жутком плаще. И успела подхватить дверь до того, как она захлопнулась. Мелькнула мысль. Что она вообще делает? Зачем она пришла сюда своими ногами? Зачем сама лезет в это подозрительное похоронное агентство? Ведь даже бабка в автобусе и та говорила, что тут творятся дела темные. Мила только отмахнулась от этой мысли. Раз уж пришла, то нужно хоть что-то выяснить. Не уходить же с пустыми руками. За дверью был длинный полутемный коридор, и слышны были удаляющиеся шаги паука. Очень осторожно, на цыпочках, Мила направилась следом. Паука она нагнала скоро. Об этом ее предупредило сопение и ругательство. Черт, все время забываю про эти ступеньки. Мила мысленно его поблагодарила, подобрав полы плаща. Они спустились ниже на один лестничный марш. Похоже, это был уже подвал. Помещение было темное, но большое. Мила поняла это по гулким звукам шагов. Тут впереди она увидела свет. Это кто-то шел навстречу, светя телефоном. «Баран, ты?» — спросил паук. «Говорил же, не зови меня бараном!» — ответил шедший навстречу. «Трудно, что ли, запомнить?» Мила узнала по голосу напарника паука, коротышку. «А если у тебя фамилия Баранов, так как тебя еще звать?» «Тише ты! Никого за собой не привел?» «Да никого тут и нету!» «Смотри, и сам знаешь, как он тихорится». Мила здорово перетрусила. «Если они сейчас включат свет или хотя бы фонариком по углам пошарят...» Она переложила в правую руку тот самый редикюль, что дала ей Розалия Яковлевна. «Что там внутри, неясно, но так-то он тяжелый. Так хоть в рожу коротышки этому засветить». Однако судьба в этот раз была к ней милостива. Или же эти двое торопились?» Во всяком случае, они не стали осматривать подвал, а пошли дальше. Мила выждала некоторое время и пошла за ними, руководствуясь слабым светом впереди. Так они пересекли подвал. Причем Мила чудом умудрилась ничего не опрокинуть и не споткнуться. Потом коротышка открыл какую-то дверь в углу, и двое пропали из виду. Мила очутилась в полной темноте и запаниковала. Теперь и обратной дороги не найти. Пришлось идти вперед. Так она вскоре нашла отгороженный кусок подвала. Дверь, куда прошли те двое, была плотно закрыта. Зато стенка оказалась картонной и доходила не до самого потолка, так что Мила услышала голоса. «Ну что, орлы?» — спрашивал низкий мужской голос. Спрашивал вроде бы добродушно, но даже Миле за дверью было ясно, что человек этот страшный и добром от него и не пахнет. «Что вы мне можете сообщить? Нашли ключ?» «Мы... мы не нашли. Там, в квартире, ничего нет. Мы хорошо искали». Не своим, а каким-то блеющим голосом ответил коротышка. Паук предпочел промолчать. «Вы ее взяли?» Теперь в низком голосе не осталось ни капли добродушия. «Да нет, она ушла, но точно не могла ничего с собой унести. Была в одной пижаме». «И пижаму разглядели, гады!» Фыркнула Мила и тут же прикрыла рот рукой в испуге. «Эти-то двое умом не блещут, а вот их главный...» «Значит, вы утверждаете, что в квартире ничего нет, так?» Теперь в голосе слышались стальные нотки. Ответом ему была продолжительная тишина. Очевидно, коротышка тоже понял, что в данном случае молчание — золото. «А тот, который у вас сидит, говорит, что вещь должна быть в квартире. Я правильно понимаю?» «Ну да». «Говорит, что там ее оставил, когда уходил». «Значит, он вам говорит, а вы ему верите». Даже Мила за стенкой поежилась. До того страшным был этот голос. «У вас там что, благотворительная организация? Чай-кофе ему подаете, одеялом пуховым укрываете». «Да нет, он цепью прикован». «Цепью прикован», — Мила вздрогнула. Павла держит где-то в темнице прикованного цепью, как в средние века. Мучают, бьют. И бить его не надо совсем. Пару раз стукнули, так он сразу и поплыл. Коротышка слегка приободрился и зачистил. «Поет, как кенарь в брачный сезон». Все рассказал, что знает. Только знает он немного. Передал ему хозяин сверток. Велела ставить его в нужном месте или связаться с тем человеком». «Как связаться?» «Тот сам его найти должен». «Ну, дальше». «Дальше мы его перехватили, а свертка-то и нету». «Где? Что?» Он, похоже, и сам удивился. Трясет пустым портфелем. Должен, говорит, тут быть. Не иначе жена вытащила. «Жена? А ей-то он зачем?» Вот и мы его спросили. А он нам говорит, что жена у него такая пройда, вечно по карманам шарит, проверяет его, от ревности рехнулась прям. Да что же это такое? Мила едва удержалась, чтобы не затопать ногами и не стукнуть кулаком в стену. Да когда это было, чтобы она шарила по карманам мужа? И сообщения в телефоне никогда не читала. Доверяла ему полностью, и мысли такой не приходило, что он может что-то от нее скрывать. А что она вытащила из портфеля упакованную шкатулку, так она думала, что там подарок для нее, а потом забыла про нее напрочь. Да не до того было. А если бы Павел сказал все честно, «Так, мало так, у меня неприятности, я должен уйти», так неужели она бы не поняла? Мало того, что Таисия ее за полную дуру держит, так еще и собственный муж так же думает. «Ищите», — говорит, — «она ту вещь где-то спрятала, допросите да как следует». Бормотал коротышка. Ну-ну, видно, не слишком женой дорожит, раз такое предлагает. Хмыкнул голос: А может, нарочно на нее все сваливает? Мы ее достанем, божился коротышка. Ну, в квартиру теперь хода нету, так на работу же она ходит. Можно подстеречь возле офиса, в машину, шуму много будет. Встрял паук. Она теперь в полиции на заметке. Ее же вызывали на опознание того жмурика, которого мы в машину сунули. Если исчезнет она, то вот что делать надо. Перебил низкий голос, и Мила вся превратилась в слух. Она даже рискнула придвинуться поближе к стенке. И тут, тут по ее ноге пробежали маленькие когтистые лапки. Мила застыла на месте, уверяя себя, что ей показалось. Но нет, сбоку послышался шорох и сердце Милы на миг перестало биться. За этот миг она снова почувствовала маленькие лапки рядом. А когда сердце снова стало работать, то кроме его ударов Мила услышала писк и достала из кармана плаща телефон. И когда дрожащими руками она направила луч на пол, то увидела — крыс было несколько. Они сидели чуть поодаль и смотрели на Милу, и глаза их отливали красным. Очень осторожно Мила сделала шаг в сторону, но споткнулась о какой-то мусор и выронила из рук телефон. Очутившись в кромешной тьме, она запаниковала. Непременно нужно было найти телефон, но страшно наклоняться. Все-таки она пошарила по полу, каким-то чудом нашарила телефон, но тут под руку попался хвост не в меру любопытной крысы. Почуяв ловушку... Крыса рванула, но не прочь, а по рукаву плаща. Этого Мила уже не выдержала. Она громко взвизгнула и помчалась прочь из этого крысиного подвала, на ходу пытаясь сбросить с себя крысу. Та же, испугавшись больше Милы, от страха побежала не вниз по рукаву, а вверх. Мила замотала головой и с разбегу жахнулась головой о стенку. Стенка была, как уже говорилось, из картона но те трое услышали шум. «Что там? Кто еще?» Рявкнул низкий голос, и тут же появилась знакомая Мили парочка. Она-то их не видела. Она неслась по подвалу, не разбирая дороги. Налетела на кучу пустых ящиков и бросила один из этих ящиков назад. Не попала ни в кого. Зато паук, поспешавший следом, упал на одно колено, потому что нога, сильно ушибленная возле Миллиной квартиры, Взорвалась болью. «Черт!» Он добавил еще парочку смачных ругательств. Паук был не боец. Коротышка понял это сразу. Так что побежал за Милой быстрее. Точнее, он еще понятия не имел, кто там, но в последнее время ждал от жизни больших неприятностей. Каким-то чудом Мила пробежала темный подвал, подхватив полы длинного плаща, и оказалась перед дверью. Замок открывался изнутри. Но пока она с ним возилась, ее настиг коротышка. Ты что тут делала? Он рванул плащ, и тут под руку ему попала крыса, которая от чего-то не спустилась вниз, а затаилась у Милы на плече. Сейчас же она как раз решила покинуть Милу, а может просто со страху, но прыгнула прямо на лицо коротышки. Тот отшатнулся с криком. Мила в это время смогла открыть дверь и выскочила на улицу. Она обогнула дом И рванула через кусты в поисках тропинки. Но прежде нужно было перейти канаву, а мостик куда-то подевался. И тут тяжелое пыхтение возвестило о подходе коротышки. Он бросился вперед и схватил Милу за полуплаща, но плащ расстегнулся, и мила выскользнула из него, как змея из старой кожи. Но колючие кусты цеплялись за одежду, мешая бежать. И она поняла, что вряд ли убежит от этого типа. Мила развернулась и решила принять бой. Правда, у нее не было никакого оружия, кроме соседкиного редикуля. Так что она размахнулась и стукнула коротышку по голове. То есть метила она в голову, а попала только в плечо, с удовлетворением заметив глубокие царапины на скуле. Стало быть, крыса потрудилась на славу. Но самой Миле пришлось бы туго, если бы редикюль от удара не открылся и в руки Мили не вывалился баллончик с перцовой смесью. Но надо же, Айда Розалия Яковлевна! Вот почему этот редикюль показался таким тяжелым!» Мила нажала кнопку и выпустила едкую струю прямо в лицо ненавистному коротышке. Тот заорал, схватился за глаза, упал и принялся кататься по земле. Мила же подхватила плащ, который нужно отдать соседке, и понеслась вдоль канавы. Очень скоро нашелся мостик, а дальше тропинка привела ее к остановке автобуса. Но немного не доходя до нее, Мила увидела уходящий автобус. И вот что делать? Не торчать же тут в ожидании следующего автобуса. Как раз эти успеют ее тут взять. Переведя дух и сняв черный шарф, Мила решила, что нужно идти по дороге до поворота на шоссе. А там уже голосовать, а вось кто-то подсадит в машину. Ничего, пока еще светло, никто ее не тронет. Или же дойти до заправки и вызвать там такси. Она надела плащ, затянула пояс потуже и решительно зашагала по дороге, прижав к боку пустой ридикюль. Вот уже виден поворот. А там по шоссе едут машины. Не слишком часто, но все же едут. Мила прибавила шагу, и тут из кустов выскочил долговязый тип и заорал, расставив руки в стороны. «Сюрприз!» «Да это же паук собственной персоной!» «Надо же, а Мила совсем про него забыла. Думала, что он со своей хромой ногой до сих пор из подвала выбраться не может». «Смог, значит, гад такой!» «Отвали!» — бросила Мила, только чтобы что-то сказать. «Ну какого черта тебе надо?» А ты что тут забыла? Зачем приперлась? Думала, раз вырядилась таким чучелом, так тебя и не узнают. Говоря так, паук в то же время делал осторожные, крадущиеся шажки в ее сторону. Отвлекает, сообразила Мила, нарочно ее забалтывает, чтобы не пустилась бежать. Так-то он ходит не очень, все же нога болит. А мила, на пересеченной местности, запросто от него убежит если, конечно, плащ этот длинный сбросит. Но куда бежать, вот вопрос. Дорогу к шоссе паук перегородил, а если повернет назад, так там вскоре и коротышка очухается. Узнал, молодец, — сказала Мила и медленно, не делая резких движений, расстегнула плащ. «Возьми с полки пирожок». С этими словами она бросилась не назад, а вперед, к пауку, выскользнув по пути из плаща подхватила его, как Тореадор, и набросила на голову этому недотепе. Она правильно рассчитала, что он плохо владеет руками. Не раз видела, что они вроде как существуют у него сами по себе. Вот и сейчас он принялся бестолково руками размахивать, пытаясь избавиться от плаща. А Мила в это время подскочила к нему совсем близко и острым носком туфли ударила по той самой больной ноге и ничуть не усовестилась, а наоборот испытала самое настоящее злорадство и вложила в удар всю силу. Паук заорал, как пароходная сирена, шлепнулся с размаху на асфальт и выдал такую матерную тираду, что окрестные кусты завяли бы, если бы цвели. Но дело было осенью, так что кустам, роняющим последние листья, было уже все по барабану. Мила же обошла паука, валявшегося на асфальте, и припустила к повороту, с грустью думая, как будет рассчитываться с Розалией Яковлевной по поводу плаща. Но не возвращаться же за ним в самом деле. Вот и поворот на шоссе, и, как назло, на горизонте не было ни одной машины. «Стой!» — послышался крик. Эта коротышка несся за Милой огромными скачками, и в руке у него что-то блеснуло. Мила тоже бросилась бежать по обочине шоссе, И сразу не осознала, откуда эти фонтанчики пыли возле ее ног. А потом услышала хлопки, как будто заводят старый мотор. Оглянувшись через плечо, она поняла, что коротышка стреляет в нее из пистолета. Страх накатил душной волной, и Мила побежала, уже ничего не соображая. Как не бегала никогда в жизни. Стой! Орал сзади коротышка. Мила опомнилась только тогда, когда рядом с ней остановилась машина, и она, не раздумывая, юркнула в открытую дверцу, едва успев захлопнуть ее за собой. «Пристегнитесь», — сказал водитель, и машина рывком тронулась с места. Мила никак не могла перевести дух, и все оглядывалось. Коротышка не стал преследовать машину. Он только орал что-то ей вслед, потрясая пистолетом. «Пристегнитесь, милица Владимировна», — повторил водитель. Не сразу, но до Милы наконец дошло. Очень медленно она повернула голову к водителю. Перед ней был тот самый высокий худой мужчина с темными масляными глазами и аккуратной бородкой, который пристал к ней вечером на следующий день после того, как от нее ушел муж. То есть теперь выяснилось, что муж вовсе не ушел. То есть ушел, но не поэтому. И теперь его, мужа, Держит где-то эти из вечной памяти. А он навёл их на Милу, да ещё и гадости про неё наговорил. А этот незнакомец тогда сказал, что им надо поговорить. Но Мила тогда закричала, и её спас замечательный ротвейлер Ральф. Мила дернула дверь. Дверь заблокирована. Тут же последовало лаконичное замечание. «Так что не пытайтесь выскочить, а лучше пристегнитесь», — милица Владимировна. «Что делать?» Мила пристегнула ремень безопасности и решила пока покориться. «Он не попадет в машину?» — спросила она, кивнув назад. «Этим пугачом?» — презрительно скривился водитель. «Не беспокойтесь». «Что вы тут делаете?» — спросила Мила, хотя и чувствовала, что надо бы начать разговор по-другому. «Вы меня преследуете?» «А разве я появился не вовремя?» — усмехнулся он. Пожалуй. Нехотя согласилась Мила. «Так о чем вы хотели со мной поговорить?» «Хотел, но разговор будет трудный, так что за рулем я его вести не могу». «Домой к себе никого не пущу», — вырвалась у Милы. «Скоро будет заправка и кафе, там мы поговорим». Мила не нашла в себе сил возразить. На улице похолодало, так что Мила набросила на платье черный шарф и бегом добежала до заправки. Кафе, конечно, было так себе, но зато там было тепло и мало народу. Мила выбрала столик у окна, чтобы видеть стоянку перед кафе. Вдруг эти двое пустятся за ней в погоню на своем похоронном микроавтобусе. Ее спутник сделал заказ у стойки и принес две чашки кофе и две булочки с корицей, при виде которых у Милы невыносимо засосала под ложечкой. Вдруг накатило чувство зверского голода. «Наверное, это нервное, от стресса. Ведь наелась же под завязку у Розалии Яковлевны». Мила вспомнила про утерянный плащ и помрачнела. Соседка к ней со всей душой, а она вот плащ потеряла. Как теперь признаться? Она мрачно посмотрела на своего визави, который невозмутимо размешивал сахар в своей чашке. Мила тоже решила молчать и послушать, что он ей скажет. «Милица Владимировна». Начал он, наконец, и тут же замолчал, споткнувшись о ее ненавидящий взгляд. Что опять не так? «Ой, я свое имя полное просто ненавижу. С детства натерпелась, так что лучше зовите меня, как все, милой». «Ну, хорошо, договорились. А меня зовут Роберт». «Помните, фильм был такой старый, его звали Роберт». Он улыбнулся было, но тут же согнал улыбку с лица. «Не помните, конечно, вы для этого слишком молоды». «Какое отношение мой возраст имеет к нашему разговору?» Холодно спросила Мила. «Этот тип ей не то чтобы не нравился, просто с некоторых пор она решила никому не доверять. Хватит, побыла уже наивной дурочкой, которая слепо верила своему мужу». «Ах, Павлик, какой же у нее замечательный муж, а он?» Мила вспомнила то, что она подслушала в подвале. «Оказывается, вот как муж про нее думает». «Хотя, возможно, что коротышка и паук все врали. Уж им-то точно веры никакой нет?» «Да, вы, конечно, правы. Пора переходить к делу», — проговорил Роберт. «Так вот, ваш муж, как бы это сказать, он... Вы знаете, кем он работал?» «Конечно, знаю. Павел работал старшим менеджером в фирме «Раритет». «А чем занимается эта фирма, он вам рассказывал?» Миле очень не понравился тон ее собеседника как будто он беседует с маленькой девочкой. И взгляд его не понравился, такой покровительственный. Ясно, этот тоже считает ее за полную дуру. Но ему что-то от нее надо, поэтому мягко стелет. Фирма как фирма, Мила пожала плечами, коммерческая. Так вот, эта фирма занимается весьма специфическими делами, заговорил Роберт. Ее хозяин брал у клиентов на хранение очень ценные вещи. Что, вроде как ячейки в банке? Не совсем. Бриллианты жен богатых бизнесменов действительно хранят в банке, а фирма, где работал ваш муж, брала на хранение действительно редкие и очень ценные вещи. Я говорю в прошедшем времени, поскольку фирма прекратила свое существование в связи со смертью хозяина. «Он умер?» — воскликнула Мила. «К сожалению, да. Это случилось в тот самый день, когда ваш муж пропал. Он не...» Она хотела сказать, что муж вовсе не пропал, что она знает, что он жив, что его похитили эти типы из вечной памяти. Но тут же прикусила язык. Вовсе незачем выбалтывать этому подозрительному человеку ценные сведения. «Видите ли, Мили... мило...» После некоторого молчания продолжал Роберт. Хозяин фирмы — мой друг, мы и знакомы давно. В общем, ему отдали на хранение одну вещь, которая... которая просто бесценна. Его предупредили, что за этой вещью будет идти охота, которая может кончиться очень печально. Так оно и вышло. Мой друг долго сохранял эту вещь. Потом... Потом он решил предпринять кое-какие меры по ее защите, но не успел. То есть успел, но не все. Мы договорились, что он передаст мне. Не эту вещь, которую он спрятал, а то, что поможет ее найти. И он послал вашего мужа, дал ему точные инструкции и предупредил, что это очень опасное поручение. Отчего же он сам не сделал этого? Он не успел. За ним следили. Он не хотел подставлять меня, а потом к нему пришли. И убили его. Мила вздрогнула и поскорее поставила чашку на стол потому что руки у нее задрожали. Ваш муж, он в данном случае был человеком случайным, больше просто некого было послать. Но его предупредили, что после того, как он выполнит поручение, ему нужно будет скрыться, и чтобы никто не знал, где его искать. Все ясно. Он, как всегда, посоветовался с Таисией, она и придумала эту глупую историю с другой женщиной. Мила едва не скрипнула зубами. «Как я понимаю, вы с моим мужем не встретились», — сухо заметила она. «Ну да, он не явился навстречу, и я понял, что что-то пошло не так. У меня был телефон. Не его, а одной женщины. Таисия». Она очень забеспокоилась, когда узнала, что ваш муж пропал. Сказала, что он связывался с ней после того, как ушел из своей квартиры с вещами, и что пакет был при нем. После моих расспросов она призналась, что точно знает только то, что в свою квартиру ваш муж вошел с этой вещью. Но там была очень неприятная сцена. «Еще бы», — подумала Мила. «Попробовал бы этот Роберт сказать в лицо жене, что уходит от нее к другой женщине. Впрочем, похоже, что он вообще не женат». В общем, ваш муж не явился ко мне навстречу, и я подозревал, что он... что его... Мужчина сделал небольшую паузу, видимо, выбирая слова, затем продолжил. «Видите ли, Мила, эта вещь... ее, конечно, можно украсть, но сама по себе она не принесет случайному человеку никакой материальной пользы. Я говорю о вашем муже. Признаюсь, сначала я подумал, что он человек случайный, и... А потом...» Нетерпеливо перебила его Мила. «Что вы подумали потом?» Потом я понял, что его настигли те люди, которые искали ту вещь у хозяина фирмы и которые его убили. Он выдал моего мужа этим бандитам? Не думаю, очевидно, они за ним следили. Мила молчала, обдумывая его слова. Хоть этот тип ей не нравился, получалось, что он говорит хоть и не всю, но правду. И вот, я так понимаю, что когда они схватили вашего мужа, то убедились, что пакета у него нет. Точно. Подумала Мила и опустила голову, чтобы этот Роберт не прочитал ничего по ее глазам. Надо с ним поосторожнее. Так-то с виду вежливый такой, мягкий, обходительный. Но Мила теперь никому не верит. После беседы с той женщиной, сестрой вашего мужа, я понял, что пакет остался в вашей квартире и хотел поговорить с вами по горячим следам, но... «Слушайте, вы подошли ко мне на улице», «А у меня и так нервы не в порядке, после того, как они влезли ко мне в квартиру. А может, это были вы?» Мила прищурилась. «Ничего не нашли, но денежки попёрли. Восемь тысяч!» Он посмотрел на нее укоризненно, но ничего не сказал. И Миле стало не то чтобы стыдно, но некомфортно. Возможно, он говорит правду, но все это как-то бездоказательно. И все равно нужно поменьше болтать. «Ну да». «Сказала она. Моего мужа держит эти, без вечной памяти. Они приходили и ко мне в квартиру. Мне удалось скрыться. Тогда они... Они сожгли его машину с неизвестным человеком. После этого полиция вызывала меня на опознание. «Думаю, те люди сделали это именно для того, чтобы я не заявляла о его исчезновении в полицию». «Мили... Мила». Роберт прижал руки к груди. Отдайте мне то, что оставил вам муж, случайно или нарочно, это очень важно. Вы меня не поняли, процедила Мила. Во-первых, у меня нет этой вашей суперважной вещи. Во-вторых, если бы она была, то просто так я вам ее не отдала бы. Вы должны мне помочь освободить мужа и сделать так, чтобы эти из вечной памяти отстали от нас навсегда. И тогда, возможно, мы вернемся к этому разговору. «Ну...» Роберт долго молчал, прикидывая, надо думать, что можно сделать. А Мила думала, что хотя муж и поступил с ней плохо, она вовсе не желает ему смерти. Хоть он и навел на нее тех двух уродов, все же это муж, и они прожили вместе три года. И сейчас не время выяснять отношения, нужно его спасать. «Что ж...» — наконец сказал Роберт. «Я разработаю план, и мы встретимся снова». «Согласна». Мила посмотрела на часы. «А сейчас вы не могли бы отвезти меня домой? Уже поздно, а мне завтра на работу». Ее собеседник встал молча. Никто их не преследовал. Пробок тоже уже не было, так что доехали они быстро. Роберт предусмотрительно оставил машину у соседнего дома, так что Мила в одном платье здорово замерзла, дойдя до подъезда. «Хорошо, что не попался навстречу никто из соседей».